Маршак много написал сказок в стихах на народные сюжеты. Иногда это были сказки русские, украинские, восточные, северные. Поэт говорил: трудно установить, к какому народу эти сюжеты принадлежат. Сюжет «Старуха, дверь закрой» я встречал в английском фольклоре, в латышском и украинском. Вероятно, все это очень древние сюжеты, переходившие из страны в страну. Послушай сказку, старуха, двери закрой. Под праздник, под воскресный день, пред тем как на ночь лечь, хозяйка жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой сотню лет. Так бесконечно между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор: "Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, тот двери запрет." Проходит час, за ним другой. Хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы двенадцать раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, и в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старуха и старик. Воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу и по траха и петуха. Хозяйка не гу-гу. Нашли табак у старика, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: сырой у них пирог. А им в ответ старуха: Нет, пирог мой не сырой. Ей из угла старик в ответ: Старуха, дверь закрой.